Письмо 156-е от Сисили Валанш к кавалеру Донсини, приложено к предыдущему. Как это получилось, милый друг мой, что я перестала видеть вас, когда желать этого не перестаю? Или вам уже хочется этого не так, как мне? Ах, вот теперь-то мне и становится грустно, гораздо грустнее, чем когда мы были совсем разлучены. Горе, которое мне раньше причиняли другие, теперь причиняете вы, и от этого мне еще больнее. Вот уже несколько дней, как мама совсем не бывает дома Вы это отлично знаете И я надеялась, что вы попытаетесь воспользоваться Выпавшей нам случайно свободой Но вы обо мне даже и не думаете Я очень несчастна А вы еще уверяли меня, что из нас двоих я люблю меньше Я-то знала, что дело обстоит как раз наоборот И вот тому доказательство Если бы вы пришли повидаться со мной То и повидались бы, ибо я ведь не такая, как вы Я думаю лишь о том, как бы нам быть вместе. Вы заслуживаете, чтобы я не сказала вам ни слова обо всем, что я для этого сделала, и каких трудов мне это стоило. Но я вас слишком люблю, и мне до того хочется видеть вас, что я не могу не сказать вам этого. Потом-то я уж смогу убедиться, любите ли вы меня по-настоящему. Я постаралась... Переманить на вашу сторону швейцара. Он обещал мне, что каждый раз, как вы будете приходить, он станет впускать вас так, словно и не видит, и мы можем вполне довериться ему. Он человек очень честный. Значит, теперь надо только стараться, чтобы никто не увидел вас в доме. А это вовсе не трудно, если приходить только вечером, и когда можно не опасаться, что с кем-нибудь встретишься. Вот, например, мама, с тех пор, как она ежедневно уходит из дому, она ложится спать каждый день в одиннадцать часов. Времени у нас будет достаточно. Швейцар сказал мне, что когда вы захотите прийти таким образом, вам надо будет вместо того, чтобы стукнуть в дверь, постучаться в окошко. И он вам тотчас же ответит. Дальше вы уж сами найдете боковую лестницу, а так как вам нельзя будет иметь при себе свечи, я оставлю дверь своей комнаты приоткрытой. Это немного осветит вам дорогу». «Будьте осторожны, не шумите, особенно, проходя мимо маленькой двери в мамину комнату. У комнаты моей горничны это не так важно. Она обещала мне не просыпаться. Она тоже славная девушка. Уходить будете точно так же. Теперь посмотрим, приедете ли вы ко мне». «Боже мой, почему мне так бьется сердце, когда я вам пишу? Неужели со мной приключится какая-нибудь беда? Или меня взволновала надежда увидеть вас?» Но одно я чувствую, никогда еще я вас так сильно не любила и никогда еще так сильно не хотела сказать вам это. Приходите же, мой друг, мой милый друг, чтобы я сто раз повторила вам, что люблю вас, обожаю, что никогда никого, кроме вас, не полюблю. Мне удалось дать знать господину Девальмону, что мне надо ему кое-что сказать, и он такой хороший друг, что, наверное, завтра придет, и я попрошу его тотчас же передать вам мое письмо. Итак... Я буду ждать вас завтра вечером. А вы непременно придете, если не хотите, чтобы ваша Сесиль очень страдала. Прощайте, милый друг. Целую вас от всего сердца. Париж, 4 декабря, 1700, вечером.